Лена Элтонг. «Царь велел тебя повесить». Роман. Вообразите себе общество, состоящее из таких людей, что каждый любит только одного себя, а других только в той мере, насколько они с ним составляют одно. И увидите, что любовь их та же, что между ворами. Свиденборг.